да я туда в искусстве оном погружаюсь иногда как то я среди обеда прочитал в календаре выйдет ванна архимеда в декабре или в январе так должен был называться альманах издание которого планировалось на двадцать девятый год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 Я в науке сделал кроху, а теперь загажен ведь. Я загажен нами, знаменитейших особь, и скажу тебе, меж нами формалистами в особь. Но и проза подкачала. — Да, Махмед, Махмед, Махмед! Эй, Махмед, гони мочала, басом крикнул Архимед. — Вот оно, — сказал Махмед, — вымыть, — — Вас, — промолвил он. — Нет, — ответил Архимед и прибавил. — Вылазь вон! — Все. 1 октября 29-го года